отразилась в его глазах. Рауль, скрытый темнотой, угадывал страстные помыслы дагиша связывавшие палатку молодого посла с балконом принцессы, таинственными и волшебными нитями сердечного влечения. Они были исполнены такой силой и напряжением, что, наверное, навивали любовные грезы на ароматное ложе принцессы.